Глава 8. Проект Марата. Цой отлично помнил своё серое, безрадостное детство на окраиной улицы Гирина, в полуразвалившейся, еле покрытой хижине. Город был верным спутником детских лет Цоя. Воспоминание об унижении, о вечном раболепстве сапожника отца перед Ростовщиком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 В 12 лет Цой попал к своему бездетному дяде в рисвый колхоз у озера Ханка, недалеко от Владивостока. Дядя усыновил его и определил в школу. Первый год Цой провёл в колхозе, как во сне. Он собоялся, что этот сон кончится, счастье развеется как дым, и он опять услышит стук отцовского сапожного молотка в тёмной сырой хижине.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 Химик подводной научной экспедиции и секретарь комсомольской ячейки на подлодке сидит сейчас в красном уголке пионера и играет в шашки с разовощёким круглолицым Матвеевым, комсомольцем-водолазом. Дела Матвеева плохи: одна шашка уже заперта, остальные очень далеки и выручить её вряд ли удастся. Матвеев крепко задумался, склонившись над доской. Сой тоже задумался, но совсем о другом. Его черные, с чуть скошенными веками глаза, на темно-желтом длинном чисто выбритом лице медленно обводят всех собравшихся в отсеке красного уголка. Сой видит веселые лица, слышит смелый голос Марата, запальчиво, как всегда, спорящего «выдет». с океанографом Шалавиным и кругом время от времени спокойный смех, спокойный, беспечный смех. Нацоев в таких случаях часто находит какое-то странное и в то же время тревожное чувство. Он становится тогда беспокойным, каждая жилка в нём напрягается, ему всё кажется, что он чего-то не доглядел, что-то упустил, что нужно ещё что-то проверить, осмотреть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 Пора начинать занятия. Цой так углубился в своей мысли, что даже не заметил, как в красном уголке собрался океанографический кружок, руководителем которого был Шилавин. На занятия явились механики Ромейка и Козырев, уборщик Щербина, Кок Белоголовый, водолаз Крутицкой, препаратор Королев Марат Бронштейн, все с тетрадями и карандашами. В этом кружке участвовал и Матвеев. Поэтому он заторопился и, бросив последний взгляд на доску, сдал всю партию в явно безнадёжном положении. Он на минуту скрылся за стека, быстро вернулся с толстой тетрадью и уселся за большим накрытым красной скатертью столом, вокруг которого сидели уже все члены кружка. Подошёл к столу и Цой Свободного места не было, и он устроился в одном кресле с Павликом. От забинтованной головы Павлика шел тонкий, чуть заметный запах йода и еще какого-то лекарства, и Цоя стала жалко мальчика. Он обнял его за плечи, тепло прижал к себе, и так они сидели в глубине мягкого кресла, внимательно слушая Шилавина. Сиплым, простуженным тенарком Океанограф говорил о морских течениях, о могучих реках, то тёплых, то холодных, проходящих соединение объятных вод океанов и морей. Сейчас он рассказывал о том, как влияют течения на климат, на природу, на всю жизнь Дальнего Востока. Холодные течения, которые непрерывно начиная от Берингова пролива и до Кореи, идут вдоль берегов Камчатки и Приморья, делают климат этих областей Советского Союза суровым.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 оглядывая сидевших вокруг стола и перебирая пальцами свою редкую, взлохмаченную, как пакля, бороденку. — Гольф-штрим! — быстро ответил Марат. По правде сказать, Шилавин задал этот вопрос просто по привычке, не столько другим, сколько себе, чтобы продлить удовольствие и придать немного загадочности своему рассказу. Марат испортил ему игру. И акканограф почувствовал некоторое неудовольствие. Мм, «Ну, во-первых, сказал он. Не говорите, Марат, гольфстрим. Это неправильно. Это слово английское. Его нужно произносить гольфстрим. Вот. А во-вторых, вы просто повторяете старую басни, будто он настоящий виновник мягкого климата Западной Европы. Это тоже неправильно.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 как настоящая океанская река, густо-синяя, легко различимая среди своих, если можно так выразиться, голубых берегов.